Мы проверяли факт получения сигнала, и, убедившись в том, что он получен и правильно понят, я назначаю агенту встречу. В произвольном, лично мной выбранном из этих трех месте. То есть, сюда никто может и не прийти? И именно так. А вычислять в подобном случае вероятного агента, ну, выбирая его из случайно забрежших на огонек людей,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 Вы, наверное, как и я, сова, любите работать по вечерам. Старею. Увы, но от этого тоже никуда не деться. Ваши-то годы. Не наговаривайте на себя, мсье Валентин. Вы еще мужчина хоть куда. Да, кстати, вашего молодого друга спрашивал один мсье. Проводник изобразил на лице удивление. Постойте, а кто бы это мог быть? — Гастон? Он сейчас в Италии. — Агюст? — Ну, возможно. Он сказал, что его зовут Фернан. — Мсье Жиро? А он-то каким боком сюда попал? — Хм, и где же он? — Обещал заехать утром, часов восемь. — Ну и славно. Вы приготовите нам завтрак на троих.